Глава 15. Через три дня, получив подробный инструктаж по тому, что им нужно будет делать, Хабиру выдвинулись в путь на Синай. Чтобы Хоримхеб не принял их за новых врагов, с ними отправилась часть разведчиков в Менхепперрисе Неба. Я же созвал совет, чтобы выслушать предложение, как можно быстрее покончить с оставшимися городами. Сидя во главе стола, я молча слушал речи каждого, все отчетливее понимая, что новых идей просто нет. Они лишь перебирали все то, что мы уже делали ранее. А с учетом спешки, атаки на оставшиеся города, отказавшиеся признавать мою власть, приведут только к большим жертвам в моем войске. У меня имелось собственное решение, которое мне сильно не нравилось. Именно поэтому я хотел услышать другие голоса, которые бы предложили альтернативные варианты. Но так их и не услышал. Тяжело вздохнув, я снова принял непростое решение. Уже какое здесь по счету? Подняв руку, я тут же прекратил споры. Все военачальники повернулись ко мне. «Менхиперресе небо!» Я посмотрел на главу всадников. «Пошли еще раз, гонцов, к этим городам. Скажи, что царь объявляет Черную Пятницу. Всем, кто притягнет мне до конца этого месяца, скидка в виде половины стандартного выкупа в зависимости от размера города». Воины замерли, удивленно посмотрев на меня. «Мой царь!» осторожно сказал Ментуи Уи. «Но такое решение покажет нашу слабость, будто мы...» Тут он запнулся. «Просим их», — тихо закончил он. Я скривился. Он высказал вслух именно то, что я и думал. На десять городов нужно было еще как минимум 2-3 месяца, а их у меня уже не было. Хрен с этой и ее бирюзой. Моя медь полгода, пока я был на Хнаане, не добывалась и не уплавлялась. Такое я не мог допустить и простить потому приходилось делать такие не сильно популярные решения поскольку альтернативы им были только очень кровавые события отправить гонцов лицевые начальника вытянулись и стали серьезными а менту и уи склонил голову сегодня же гонцы уедут с посланиями мой царь ответил он через 10 дней у нас будут ответы на этом тогда и закончим распустил я всех менту и уи оказался прав а я нет Города подумали именно о том, что озвучил на совете военачальник, и гонцы стали возвращаться в зависимости от удаленности городов сразу, как получали ответы. И пока ситуация была безрадостной. Семь отказались сразу, двое сказали, что подумают, а ответ от последнего города мы все еще ждали. Странно было то, что этот город был одним из ближайших к тому месту, где мы стояли, и, следовательно, гонцы должны были прибыть много раньше остальных. Но их все не было и потому менту Уи отправил вторых посланников, чтобы узнать, куда пропали три наши колесницы, которые отбыли в город Хеврон. Я увидел, как в шатер вошел легионер, поклонившийся в мою сторону, и, подойдя к Хопи, зашептал ему что-то на ухо. Лицо убийцы изменилось, чтоб привлекло и мое внимание. «Что там, Хопи?» — окликнул я их, отрываясь от работы. «Плохие новости, мой царь. Они вместе с легионером подошли к моему столу и поклонились. Вернулись ганцы из Хеврона». Они увидели на стене города наколотые на копье головы наших парламентеров, которых мы послали туда первыми. Челюсть у меня окаменела. «Они же уехали туда под белым флагом?» — решил уточнить я. «Да, я лично видел, как им выдали ткань, мой царь», — склонился Хопи. Он не успел продолжить, как вошли Ментуи Уи и Менхиперли неба. По их лицам я понял, что все так, как и доложил Хопи. ганцы смогли узнать причину нападения на наших послов?» встретила их вопросом, показывающим, что я уже знаю новости. Нет, мой царь, хмуро ответил мне Менхепер и Увидев отрубленные головы, всадники сразу повернули обратно, боясь попасть в ловушку. В шатре повисло напряженное молчание. Все ждали моего решения, которое на самом деле было одно единственное. Меня оскорбили, убив парламентеров. А на это нужно было сразу отвечать, чтобы не потерять лицо. Причем отвечать так, чтобы следующий, кто попытается это сделать трижды подумал, прежде чем принять подобное решение. Я выпрямился и расслабился. Меня лишили выбора, а потому можно было больше не думать про Синай, поскольку появились проблемы другого уровня важности. К проблеме меди теперь можно было вернуться только после того, как я отвечу на такой акт полнейшего неуважения к себе. Что ж, я покачал головой, обведя взглядом напряжённые лица вокруг меня. Каждый раз, когда я корю себя за то, что принимаю жестокие решения, кто-то подкидывает оправдание любым моим поступкам. Воины внимательно слушали, что я говорю. «Пусть всем объявят! Завтра мы выступаем на Хеврон, да спасут боги души жителей этого города!» — отдал я приказ. И оба военных поклонились. На их лицах было полное удовлетворение от того, что я сказал. Они, как и я, понимали, что действительно другого выбора своим поступкам мореи нам просто не оставили. Под стены города мы прибыли через три дня. Оставив войско заниматься лагерем, я отправился посмотреть на головы своих всадников. Донесения были верными. Шесть голов торчали на кольях, смотря на мир пустыми глазницами. Стервятники уже, видимо, выклевали им глаза. Но без сомнений это были египтяне, всадники Ментуи-Уи. «Хорошие были парни». Ко мне ближе подъехала колесница главы всадников, которая, как и я, с грустью глядела на отрубленные части тела своих людей. Минотеп недавно женился на девушке, которую любил. Я был на их свадьбе. Я промолчал и дал команду объехать кругом город, чтобы привычно разглядеть его со всех сторон, поискав лучшее место для атаки. Ментуи Уи поехал рядом. «Начать вырубку деревьев, чтобы окружать город стеной!» Приказал я, разглядывая не сильно высокие стены семи метров. «Расставить посты, чтобы даже мышь оттуда не проскочила!» Ментуи Уи удивился. «Стену, мой царь! Мы будем осаждать город по классической схеме?» «Нет!» — я покачал головой. «Мы создадим у них иллюзию того, что собираемся так сделать!» Военачальник понятливо покачал головой. «Слушаюсь, мой царь!» Я показал рукой Тушратта остановить колесницу и повернулся к идущему быстрым шагам Хопи. «Нужны будут две группы!» Я показал ему на восточные и западные ворота. Одну возглавишь ты, вторую я. Тут меня перебили, поскольку рядом с моей колесницей на излете упала стрела. Со стен города до нас донёсся слабый шум. Нас явно видели. Я молча достал свой огромный лук, пару стрел, нашел взглядом на стене, кто больше всех махал руками, и, прицелившись, выстрелил в этих двоих. Вокруг привычно замерли, провожая взглядом улетевшие оперенные снаряды. Две секунды. И оба любителя помахать руками завалились назад. И тут же все остальные попрятались за стенами, перестав орать. Стараясь не замечать привычно задумчивые взгляды вокруг, я убрал лук обратно в колчан и сказал. «На чем меня перебили?» хоппи с поклоном ответил. Твое величество предложил атаковать ночью город двумя группами». «А, да», — кивнул я. «Как только начнут строительство части стены, чтобы местные подумали, что их ждет классическая осада». Мы с тобой попробуем захватить ворота». «Слушаюсь, мой царь. Я подготовлю обе группы», поклонился он. Мой возница с отвисшей челюстью смотрел за нашим неторопливым разговором. Когда мы обговорили с Хопи все приготовления, я показал ехать обратно. «Великий царь, можно спросить?» — осторожно поинтересовался принц. «Да», — я сделал приглашающий жест рукой. «Я неоднократно слышал, что Твое Величество участвует в ночных вылазках. Это ведь опасно. А что, если Твое Величество убьют?» поинтересовался он. «Конечно, опасно», — улыбнулся я, смотря на него. «В этом-то вся и суть. Но если с твоим величеством что-то случится, Египет лишится царя», — тихо повторил он. «Значит, царь был так себе», — тихо рассмеялся я, говоря спокойно и громко, чтобы слышали все. «Ведь я видел, как к нашему разговору прислушиваются. На самом деле я спокойнее могу послать на смерть людей, если они будут знать, что я сам в любой момент могу рискнуть жизнью ради победы. «Да ты и сам видел это во время штурма Иерусалима!» Принц глубоко задумался, а затем поклонился и замолчал. «Я не успел вернуться и заняться делами, как вскоре появился Менхиперрисенеб, который сказал, что патруль задержал человека, который ищет встречи со мной. «Не сильно ему жирно будет», — поинтересовался я, на что Менхиперрисенеб с поклоном заметил. «Я ему тоже об этом сказал мой царь, но он представился личным слугой одного из глав города» и хотел бы поговорить только с твоим величеством. Ну что ж, приведи его, послушаем». Не стал отбрасывать я возможность узнать о делах, которые происходят в городе. Вскоре легионеры ввели прилично одетого человека в цветном халате, на голове которого была такая же цветная шапочка. Крашеная ткань была гораздо дороже некрашенной, так что только поэтому можно было сказать о том, что он непростой посланник. К тому же у него на руках виднелись весьма дорогие золотые перстни, Так что, если это был и слуга, то и правда кого-то весьма богатого. При виде меня он тут же упал на колени и уткнулся лицом в циновки, которые устилали пол моего шатра. «Кто ты и какое дело у тебя ко мне?» — спокойно поинтересовался я. «Великий царь Менхеперра, царь Верхнего и Нижнего Египта!» — обратился он ко мне, поднимая лишь голову. «Мой господин прислал меня к твоему величеству с предложением!» «Кто твой господин?» «Господин Иштар является приближённым князя города Хеврон», — ответил он. «Но он не поддержал решение князя казнить послов от твоего величества Менхиперры, а также готов сотрудничать с твоим величеством, если получит гарантии личной безопасности». Мы переглянулись с Менхиперрис с небом. «Что может предложить твой господин?» — спросил я. «Открыть западные ворота, поскольку часть его воинов дежурит там», — тихо ответил гонец. «Когда?» «Сегодня ночью, великий царь», — продолжил он когда доверие князю к моему господину не стало меньшим. Что происходит в городе? Большая часть семей поддерживает князя, несмотря на жуткие слухи, что ходят между жителями о твоем величестве. Хотя есть и сомневающиеся. Кто не хочет на себя ощутить весь гнев великого царя Египта? Мой господин очень беспокоится за себя и свою семью. Если он выполнит свою часть сделки, ему не о чем беспокоиться, отмахнулся я. Даю слово, что ни он, ни его семья не пострадают при штурме Хеврона. «Более того, за его службу мне я награжу его тысячи шетит. Можешь так ему и передать, что если сегодня ночью западные ворота откроются, и там ты будешь ждать нас, чтобы показать дом своего господина, чтобы его никто не тронул, наша сделка будет в силе». Слава о справедливом великом царе Египта не была преувеличена. Слуга снова уткнулся лицом в пол. «Я передам все дословно, великий царь». Менхипер ресинеб, видя, что разговор закончен, показал легионерам, что его могут увести. А когда слуга ушел, он задумчиво сказал: Похоже, методы борьбы Твоего Величества со своими противниками страшат многих, если они пытаются договориться, наплевав на свой город и его жителей. Конкретно этот штар поступил верно. Я посмотрел на него спокойно, но Менхиперия не вздрогнул от моего взгляда. Пусть воины продолжат вырубать лес. Стволы деревьев сегодня все равно нам пригодятся. Он поежился словно от холода и, поклонившись, пошел к выходу. Хопи, передай приказ и Амуни Я повернул голову к примепилу. Мне нужны будут стволы деревьев по количеству жителей Хеврона, исключая детей и подростков младше 14 лет. Их мы отдадим иудеям для продажи в рабство. А что будет с остальными жителями, мой царь? Осторожно поинтересовался Хоппи. Это ты узнаешь уже очень скоро. Он поклонился и пошел выполнять приказ. Ночью, как и было уговорено, западные ворота перед нами открылись, и ворвавшиеся в город легионеры увидели, что тут недавно была резня. Часть местных убили своих же товарищей. Взяв их и имеющегося там слугу, который контролировал этот процесс, Хоппи со своими легионерами отправились к дому вельможи, чтобы выставить там охрану, а остальное войско хлынуло внутрь для захвата города. В отличие от других городов, приказа щадить жителей не было. Так что многие с радостью воспользовались этим разрешением, и кровь залила улицы. Хеврон был захвачен и обыскан очень быстро, и вскоре, по моему приказу, сначала стали уводить из него по сотне выживших при штурме солдат, а затем и остальных жителей, отнимая детей у родителей и отдавая их в жадные руки торговцев рабами. Первые, кого привели к многочисленным рядам, вкопанных в землю кольев, не понимали, зачем вокруг города сооружен большой самодельный лес с кверху кольями, очищенными ответок, Но вот уже вторая и последующие партии видели, что их ждет. Никакие крики, мольбы и уговоры не действовали на солдат. Используя лестницы, они методично насаживали всех людей на колья, и те, пронзенные под своим весом, оставались на них умирать не в силах слезть. Сотни за сотни выводились из города, и уже к обеду все вокруг города было заполнено криками и стонами умирающих тысяч людей. Я стоял и смотрел на это зрелище, которое ужасало своим масштабом жестокости, Но ничто во мне не колыхнулось, чтобы отменить приказ. Я действовал на будущее, чтобы никто не мог больше убивать моих парламентеров, осознавая, что ждет не только его самого, но и всех жителей этого города. Ко мне все боялись подойти. Я так и стоял на пригорке на своей колеснице, смотря как помощники мастера, который стал моим личным палачом, вытащили из города князя и привязали его к деревянной широкой скамье, чтобы начать снимать с него кожу а лицо его при этом было повернуто к тысячам умирающих людей, брошенных грудью на колье. Сзади я услышал, как раздвинулись ряды охраны. «Мой царь, как Твое Величество просил, вельможа, который с нами сотрудничал, доставлен к Твоему Величеству», обратился ко мне Хопи. Я повернулся, увидев молодого мужчину, который был тем не менее седда, словно глубокий старик. Он весь дрожал и постоянно пытался упасть на колени перед всеми вокруг. По моему знаку его подвели ближе. Великий царь! закричал он громче, чем это было нужно. Я преклоняюсь перед величием Твоего величества и готов служить Тебе вечно. Я благодарен Тебе, Иштар, что сэкономил мне время, ласково обратился я к предателю. Как и было уговорено, Ты и Твоя семья получите повозки ослов, а также тысячу золотых монет. Как я понял, он хотел перебраться в Египет. И я не стал этому препятствовать. Каждый выполнил свою часть договоренностей. Пусть и такой ценой. Он спасся сам, а вот десять тысяч его бывших соплеменников закончили свою жизнь весьма печально. Моя семья в вечном долгу перед твоим величеством, закивал он, сидя на коленях. Я снял с себя серебряный браслет и отдал Хопи, который, подойдя ближе, кинул его мужчине. Это лично от меня, Иштар, чтобы любой знал, как я ценю преданность верных мне людей. Закончил я разговор, и, не слушая дальше поток его красноречия, повернулся обратно в сторону города. Пока я разговаривал, легионеры закончили с последними оставшимися жителями. Передо мной был пустой город, в котором сновали иудеи и финикийцы, забирая то, что не понадобилось легионерам, а вокруг обезлюдившего всего за один день поселения на кольях умирали тысячи людей. — Мой царь! — сзади послышался шелест одежд и знакомое мне звяканье золотых блях поясов. Я повернулся, увидев своих военачальников, ожидающих дальнейших приказов. «Завтра выходим дальше», — приказал я. И мне молча все до единого низко поклонились. Даже зачем-то низкий принц, лицо которого было белое все то время, что я находился на наблюдательном месте, откуда было видно все происходившее внизу.